Впрочем, многие ученые сознавали это. Большинство их вело себя надменно и вызывающе. Именно так ведут себя обычно люди, скрывающие комплекс неполноценности. «Мы знаем о вашем выступлении в медико-биологическом институте», сказал председатель собрания, суровый и жалчный человек. «Но там вы воздержались от оценки науки Торманса. Мы понимаем деликатность людей Земли, но здесь вы можете говорить свободно и оценить нашу науку так, как она этого действительно заслуживает». Я снова скажу, что знаю слишком мало для того, чтобы охватить сумму познания и сравнить ее. Поэтому сказанное мной надо рассматривать лишь как самое общее и поверхностное впечатление. Правильно ли мнение, создавшееся у нас пришельцев с Земли? Мне не раз приходилось здесь слышать, что точная наука берется разрешить все проблемы человечества ян -Ях. «Разве у вас, покорителей космоса, не так?» — спросил председатель. Вир Норин покачал головой. «Даже если не требовать истин, основанных на противоречивых фактах, наука даже в собственном развитии не объективна, не постоянно и не настолько точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование общества». Один из знаменитых ученых Земли еще в древнее время, лорд Рейли, сформулировал очень точно «Я не думаю, чтобы ученый имел больше прав считать себя пророком, чем другие образованные люди. В глубине души он знает, что под... Построенными им теориями лежат противоречия, которых он не в силах разрешить. Высшие загадки бытия, если они вообще постижимы для человеческого ума, требуют иного вооружения, чем только расчет и эксперимент. «Какая позорная беспомощность! Только и осталось призвать на помощь божество!» — раздался резкий голос. Вирнорин повернулся в сторону невидимого скептика. Основное правило нашей психологии предписывает искать в себе самом то, что предполагаете в других. Все та же трудно истребимая идея о сверхсуществах живет в вас. Боги, сверхгерои, сверхученые Земной физик, о котором я вспомнил, имел в виду гигантские внутренние силы человеческой психики, ее врожденную способность исправлять дисторсию мира, возникающую при искажении естественных законов, От недостаточности познания он имел в виду необходимость дополнить метод внешнего исследования, некогда характерный для науки Запада нашей планеты, интерспективным методом Востока Земли, как раз полагаясь только на собственные силы человеческого разума. «Это годы безрезультатных размышлений», — возразили Вернорину из дальнего угла аудитории. «У нас нет ни времени, ни средств. Правительство не дает нам больших денег, а вы смотрите на нашу бедность с вашей богатой планеты». «Бедность и богатство в познании относительны», — возразил астронавигатор. У нас на Земле все начинается с вопроса, какова польза человеку от самых отдаленных последствий, от самого малого расхода духовных и материальных сил. Вы говорите об отсутствии средств? Тогда зачем вы стремитесь к владению первичными силами космоса, не познав как следует необходимых человеку вещей? Неужели вам еще не ясно, что каждый шаг на этом пути дается труднее предыдущего, ибо элементарные основы Вселенной надежно скованы в доступных нам видах материи? Даже пространственно-временная протяженность неудержимо стремится принять замкнутую форму существования. Вы гребете против течения, сила которого все возрастает. Чудовищная стоимость, сложность и энергетическая потребность ваших приборов давно превысили истощенные производительные силы планеты и волю к жизни ваших людей. «Идите иным путем, путем создания могучего бесклассового общества из сильных, здоровых и умных людей. Вот на что надо тратить все без исключения силы». Еще один из древних ученых Земли, математик Пуанкаре, сказал, что «число возможных научных объяснений любого физического явления безгранично». Так выбирайте только то, что станет непосредственным шагом, пусть маленьким, к счастью, к здоровью людей, только это больше ничего. Прежде чем научиться нести чужое бремя, мы учимся... Как не умножать это бремя? Стараемся, чтобы ни одно наше действие не увеличивало суммы всепланетной скорби, постигая диалектику жизни гораздо более сложную и трудную, чем все головоломные задачи творцов научных теорий и новых путей искусства. Самое трудное в жизни – Это сам человек, потому что он вышел из дикой природы, не предназначенным к той жизни, какую он должен вести по силе своей мысли и благородству чувств. Всепроникающей культуры, гармонии между деятельностью и поведением, между профессией и моралью – У вас еще нет даже на самой вершине культуры ян какой считается здесь физико-математическая наука. А у вас на Земле не считается? Нет, вершина, куда сходятся в фокусе все системы познания, у нас история». Снова поднялся председатель собрания – «Поворот, какой приняла наша беседа, вряд ли интересен для собравшегося здесь цвета учености ян Ях. Вернорин увидел, что его не поняли. «Лучше познакомьте нас с земными представлениями об устройстве Вселенной», — предложил человек с орденом «Змеи и планеты» и большими зелеными линзами над глазами. Вернорин подчинился желанию своих слушателей — он рассказал о спирально геликоидальной структуре вселенной о мирах шакти и тамаса о сложных поверхностях силовых полей в космосе подчиняющихся закону пятиосных Эллипсоидных структур, о тройственной природе волн развития больших и малых, о спирально-асимметричной теории вероятностей вместо линейно-симметричной, принятой в науке Ян-Ях, и не позволяющей обойтись без высшего существа. Вир Норин говорил о победе над пространством и временем после раскрытия загадок предельных масс звезд, издавна известных ученым ян как и землянам. Это величины Чандра и Шварцшильда, а главное... После исправления ошибки диаграммы Крускала, когда окончились представления об антимире как совершенно симметричном нашему миру. На деле между Тамасом и Шакти имеется асимметрия геликоидального сдвига, и взрыв квазаров не обязательно отражает коллапс звезд в Тамасе. Самым трудным было побороть представление о замкнутости Вселенной в себе, в круге времени, замыкающемся на себя и вечно, бесконечно существующим. Математические формулировки, вроде преобразования Лоренца, не помогли, а только запутали вопрос, не давая мысли человека преодолеть все эти замкнутые на себя системы, сферы, круги времен – которые являлись лишь отражением хаоса, инфернального опыта безвыходности. Лишь когда человек смог преодолеть инфернальные круги и понял, что нет замкнутости, а есть разворачивающийся в бесконечность геликоид, тогда он, по выражению индийского мудреца, раскрыл свои лебединые крылья поверх бурного бега времен, над Сапфирным озером Вечности. Тогда и именно тогда мы овладели удивляющими вас психическими воздействиями и предвидениями, тогда пришли к изобретению звездолета прямого луча, поняв анизотропную структуру Вселенной. Звездолеты прямого луча идут по осям геликоидов вместо того, чтобы разматывать бесконечно длинный спиральный путь. И воображение ученого, основанное на логически линейных методах изучения мира, подобно той же спирали, бесконечно наматывающейся на непреодолимую преграду Тамаса, только в раннем возрасте, До кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов порываются в нем способности прямого луча, ранее считавшиеся сверхъестественными, например, ясновидение, телеакцепция и телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится». Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не кондиционирована величайшая сила организма – кундалини, сила полового созревания. Той же всеобщей закономерности подчинено и развитие жизни, неизбежно повсюду на разных уровнях времени, приводящей к вспышке мысли. Для этого необходимо Постоянство внутренней среды в организме и способность накапливать и хранить информацию, говоря иначе, независимость от внешних условий существования в наибольшей возможной степени, ибо полная независимость недостижима. Чтобы получить мыслящее существо, восходящая спираль эволюции скручивается все туже, ибо коридор возможных условий делается все более узким. Получаются очень сложные организмы, все более сходные друг с другом, хотя бы они возникали в разных точках пространства. Мыслящий организм неизбежно резко выражен как индивид, в отличие от интегрального члена общества на предмысленном уровне развития, как муравей, термиты и другие животные, приспособленные к коллективному существованию. Качество мыслящего индивида в известной мере антагонистично социальным нуждам человечества. Хотим мы этого или нет – Но так получилось в становлении земного человека, следовательно, и нашего. Это не очень удачно для искоренения инферно, но поняв случайность, мы пришли к абсолютной необходимости дальнейшего, теперь уже сознательного, скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости, Внешние дисциплины, как диалектического полюса внутренней свободы. Отсюда проистекают серьезность, строгость, искусство и науки, отличительная черта людей и обществ высшей категории коммунистических. Если вместо скручивания спирали общества будет идти разброс и раскручивание, то появится множество анархических особей, особенно в облегченных условиях жизни. Соответственно, пойдет разброс и в творчестве, раздробленные образы, слова, формы. По широте и длительности распространения подобного творчества можно установить периоды упадка общества, эпохи разболтанных, недисциплинированных людей. В науке Ян-Ях особенно сказался ее разболтанный характер и, как следствие, неумение найти верный путь. Отдельные эффекты без гармонического музыкального строя, оркестрованного с первейшими нуждами человечества. Незрелым открытием, не изученным глубоко и всесторонне, вы придаете надуманную важность, бросаете почти все силы и средства на то, что впоследствии оказывается в стороне от главного пути, щеголяя перечислением разумных формул и пустопорожних символов. Вернорин остановился, затем сказал, «Простите, я не хотел касаться социальных вопросов, но, видимо, мы на земле не можем мыслить иначе, как имея в виду главную цель — охрану покоя, радости и творческой работы людей».